Глава шестая. Я спустилась в просторный холл, где высокие сводчатые потолки отражали каждый звук. Приветливо улыбнувшись гостям, собравшимся у массивных дубовых дверей, я сделала широкий жест рукой. «Добрый день. Рада видеть вас в стенах моего замка. Прошу, разделите со мной сегодняшнюю трапезу». При словах о совместной трапезе в глазах вечно голодного семейства вспыхнул настоящий огонь аппетита. Казалось, они уже мысленно пожирали взглядом воображаемые яства. Мы проследовали в обеденный зал, где солнечный свет, проникая сквозь высокие стрельчатые окна, играл на карнизах, изображающих охотничьи сцены и живописные виды окрестных земель. Я заняла свое место во главе длинного дубового стола, барон с важным видом устроился по мою правую руку, а его пухленькая супруга — по левую. Старая дева с очками, похожими на дно бутылки, уселась с краю, нервно поправляя свои тощие плечики. Старшие дети, уже успевшие обменяться шепотом рассказами о любимых блюдах, заняли места посередине. А шумная малышня рассаживалась на дальнем конце, их жадные взгляды так норовили пронзить серебряные крышки блюд. Поскольку визит был неожиданным, меню оказалось скромным, но сытным. густой рыбный суп с шафраном, источающий аромат свежевыловленной речной рыбы, запеченный гарлик, местный аналог рябчика, с румяной корочкой, перловая каша, приправленная душистыми травами, салат из только что собранных овощей, алых помидоров и хрустящих огурцов, сырная тарелка с тремя сортами местного сыра, морс из лесных ягод с мятой. На десерт Пирог с консервированными персиками, покрытыми золотистой корочкой. Пока подавали первое, в зале стояла почти монастырская тишина. Я наблюдала, как младшие дети лет пяти-семи украдкой поглядывают на блюдо с дичью, их глазенки блестят от предвкушения. Они перешептывались, споря, кто первым получит заветный кусочек. Но как я уже знала по опыту, мясо обычно доставалось старшим, более шустрым и наглым. Когда супники опустили, слуги бесшумно унесли их, и началась основная трапеза. По местному этикету именно сейчас можно было завести беседу. «Ох уж эти проклятые дожди!» – проворчал барон, потирая свой двойной подбородок. На его обветренном лице читалась искренняя тревога. «Еще неделю такой погоды, и можно прощаться с урожаем? Чем зимой кормить семью будем? Вода ведь...» Все посевы смоет. Я кивнула, сделанным сочувствием, хотя внутренне улыбнулась. Мои земли были надежно защищены дорогими магическими амулетами, завешенными по периметру полей. Они отводили и засуху, и наводнение, и даже нашествие саранчи. Пусть бедняки вроде барона переживают. У меня таких проблем не было. Барон продолжал жаловаться, его толстые пальцы нервно перебирали край скатерти. В этом году яска даже не взошла. Семена сгнили в земле. Уже думал перейти на скотоводство, но цены на оборудование. Он тяжело вздохнул, и его пышные усы затрепетали. Одни только доильные аппараты подорожали вдвое. Я кивнула сделанным сочувствием, в то время как в голове уже составляла список вопросов для Дирка. Мои коровы должны были отелиться еще на прошлой неделе. Да и овцы, если верить отчетам, скоро принесут приплод. «Ниса Ариса, вы слышали последние новости?» Внезапно встряла в разговор Шанира, резко раскрыв веер с пошловатыми пасторальными сценками. Облако дешевых духов с нотками лаванды и чего-то химического заставили меня слегка сморщить нос. Ее двойной подбородок дрожал от возмущения. Графиня Гортензия Горданская дает свою зараю за какого-то купчишку. Я прикрыла рот кружевным платком, изображая шок. В памяти всплыл образ Гортензии, гордой, как павлин дамы, чьи бальные платья всегда были усыпаны вышитыми гербами предков. А теперь купец с ее-то положениями и связями». Шанира с размаху шлепнула ладонью по столу, отчего серебряные приборы звякнули, а чашка с морсом едва не опрокинулась. Это же полное падение! Да зарая и сама не умна, ни красоты не имеет, фыркнула Наира. Ее очки сползли на кончик носа, обнажая узкие как щелочки глазки. Она потянулась за солью, но вместо соломки схватила льняную салфетку. Пусть радуется, что хоть кто-то на ней женился. Я согласно закивала, соблюдая светские приличия. Все эти родовитые семьи слишком уж своими генеалогическими древами, забывая, что сами-то ничего собой не представляют. А за ходили легенды, говорили девушка глупее сапога. Ее выходки на балах стали притчей во языцах, то фонтан упадет. Гоняясь за мотыльком, то перепутает герцогаслакеем. Мой взгляд скользнул к младшему сыну барона, который увлеченно засовывал ложку себе за воротник. Ох уж эти аристократы! Я отчетливо вспомнила, как зарая на последнем балу у графа пыталась доказать всем, что Луна сделана из сыра. Двадцать два года. По местным меркам это был уже перестарок. Я понимала отчаяние графини, дочь, на которую никто не смотрит. Даже внушительное приданное не могло компенсировать отсутствие ума и обаяния. Хоть за купца, лишь бы с рук сбыть. «А что это, за купец? поинтересовалась я, вертя в пальцах вилку с гербом нашего рода. Шанера презрительно сморщила нос, бросая жадный взгляд на остатки гарлика. Из Серебряного Града, говорят, торгует какими-то... Она брезгливо поморщилась. Восточными специями от него за версту разит корицей и кардамоном. Наира хрипло рассмеялась, вытирая запотевшие очки уголком скатерти. Бьюсь об заклад, он просто мечтает прицепить дворянский герб к вывеске своей лавки. А Зарая, она фыркнула, вспоминая... На прошлой неделе она всерьез спрашивала, почему луна круглая, а облака не падают на землю. За окном каркнула ворона, будто вторила этим насмешкам. Я представила Зараю, долговязую, сутулую девушку с вечно растерянным выражением лица. Ее жених, вероятно, пахнет смесью перца и тмина, мечтая о титуле «Поставщика двора его величества». «Да хранят их боги», – пробормотала я, отхлебывая морс. Ирония ситуации была очевидна. Этим беднякам, сидящим за моим столом, и в страшном сне не снилась приданная зарае. За спиной злословят, а в лицо готовы лебезить. Гордые, но нищие, вот они, истинные аристократы наших дней.